Витольд Сосновский. Суровый видов, я его несколько побаивался, тут же ушел. «Аристарх», — сказал Игнат, — «возьми двух ребят посмышленней и поработай в отделе подготовки экспедиции даль разведки. Надо осторожно выяснить, от кого неизвестный стрелок из дракона мог получить информацию о моем возвращении из экспедиции и о том, что карабин еще у меня». Это первое. Второе. С чьей помощью он добыл патроны к карабину? Вполне возможно, это разные люди, но через них мы наверняка выйдем на личность стрелка. Мы стояли на террасе технического центра УАСС. Над головой нависала наклонная ячеистая стена километрового здания. Под нами склон холма уступами обрывался в Десну. Вид был хорош, и даже три спицы орбитальных лифтов, одна за другой, не портили пейзаж. Игнат задумчиво смотрел вниз, на реку. Было видно, что мысли занимают его не очень веселые. Кто бы мог его развеселить, отвлечь от дум, так это Денис. Она это умеет. С этим куда, напомнила себе Денис второй помощник Игната. В руках он держал передатчик, найденный в пещерах Ховен Випа. С этим очнулся Игнат, как и решили в лабораторию микротехники. Найдешь Первенцева, объяснишь ему ситуацию и выяснишь, кто давал задание на разработку передатчиков. Да, еще узнай, нет ли других подобных заказов. И помни о тайне расследования. Данис кивнул и исчез так же быстро, как и Аристарх. Игнат посмотрел на квадрат видео, на котором промелькнули цифры времени. Кивнул на полускрытые кустарником скамейки. «Сядем, варяг. Расскажи-ка подробней. Что вы отыскали с Видовым в местах пришествия демона?» «Твой отчет я передал физикам, не читая». Мы уселись в тени Ивы. И я рассказал Игнату все, что узнал сам. Кроме известных нам происшествий на Ховенвипе, в Эль-Пасо, Хьюстоне и других местах, не менее загадочные события произошли и в Сан-Антонио. С пустого неба выпал снег полосой в 3 километра. В Орхусе упал спутник связи и взорвался прогулочный лайнер. В Корке глиняный плывун снес участок старинной магнитной дороги. Конкретных причин этих событий линейные отделы УАСС не доискались, и нам теперь предстояло довольствоваться лишь констатацией фактов и отработкой аварийных ситуаций на вычислительных комплексах. И везде в местах, посещенных демоном, проявлялись неожиданные и порой жуткие последствия. В Хьюстоне после утечки энергии вырос из реактора мыльный пузырь с зернистой икрой внутри. В Эль-Пасо после падения моста из его опор выросла алая ажурная башня. В Орхусе после взрыва лайнера вырос гигантский гриб. В Сан-Антонио сформировалась из ничего двухкилометровая снежинка. Все эти сооружения, свидетелям, да и экспертам, изучавшим их, казались омерзительно живыми, несущими угрозу. И имели еще одно общее свойство. Они исчезали спустя некоторое время, от 10 часов до полутора суток. И еще один момент. Растительность в местах пришествия демона претерпевала чудовищные изменения формы. Клетки деревьев, травы, кустарников переродились, хотя и продолжали нести свои основные функции. И ни одна из форм не походила на другую. Хотя многие виды деревьев повторялись, росли в Америке и в Европе. Понятно, Игнат помолчал. То есть непонятно, почему Флора реагировала на демона так сильно. Тебе придется заканчивать начатое. Звони в отделы управления, занимающиеся ликвидацией последствий аварий. Еще раз слетай на места, поговори с очевидцами. Короче, разберись и в физике, и в психологии. И посети еще американский метеоцентр. Басилашвили предложил хорошую идею насчет следов демона в атмосфере и на воде. И вот еще что. Увидишь Деннис, скажи ей... Впрочем, не надо, я сам. Игнат пожал мне локоть, и я ушел, унося в душе смутное желание подбодрить его. А он остался сидеть, погруженный в свои думы. В метеоцентре я пробыл недолго. Работники там дежурили опытные и в полчаса нашли мне то, чем я интересовался. Синоптики в самом деле нашли следы, похожие на те, которые, по мысли ученых, должен был оставлять демон. В Сан-Антонио, например, перед странным весенним снегопадом отмечалась полоса тумана, откуда и выпал снег. В Атлантике спутники погоды заметили термические полосы напоминающие выходы на поверхность океана холодных подводных течений, которых раньше там и в помине не было. Я не очень надеялся, что этот случай несет нужную информацию, но по времени он укладывался в цепочку ховенвип вип псков и я внес его в реестр загадок. Кстати, у побережья острова Сан-Мигель, на котором самовозбудился вулкан, тоже были отмечены переохлажденные полосы на воде. Из метеоцентра я со всей возможной скоростью кинулся в обход отмеченных географических точек, познавая Землю с несколько неожиданной стороны. Но, как ни старался, освободился лишь к 11 часам вечера. Игнат все еще находился в отделе. Я было начал рассказывать о своих похождениях, но он меня перебил. «Погоди, варяк, расскажешь потом все подробности. Точно, что в местах загадочных происшествий видели чистильщика?» «Я показывал снимки Золи свидетелем. Он там был». «Хорошо. Отдыхай пока. В 12.00 сбору лапары. Без опозданий. Я отлучусь на час». Он ушел, а я добрел до дивана. Сел и вытянул ноги, только теперь почувствовав, что устал. До двенадцати успею и поужинать, и отдохнуть, и подумать о той пользе, которую приносит отделу стажер Витольд Сосновский. То есть я. Польза была, иначе Игнат не похвалил бы. Но не слишком ли я самонадеян? Главные задачи-то решают другие. «Ну и что?» — сказал внутренний голос. «Посеньки и шапка. Во-первых, как сказал отец, ты еще птенец. И по возрасту, и по жизненному опыту. Во-вторых, в управлении работают профессионалы. И чтобы стать с ними наравне, надо иметь волю и кое-какие задатки. Есть ли они у тебя?» что я мог ответить внутреннему «я». Ничего. И я промолчал. Поужинав, я позвонил домой. Перекинулся парой шутливых ретират с Денисом и направил стопы в кабинет начальника отдела. Правда, порог кабинета я переступил не без внутреннего трепета. Лапарро молча указал на стул и продолжил работу. Всматриваясь в бегущие по панели стола столбцы цифр, строки и команды. Иногда переключая что-то на доске, связь координатора. Вторым пришел Аристарх. Сел рядом. Игнат заявился в первом часу ночи с худым и рыжим заместителем лапары. Начальник отдела негромко сказал отбой в панель стола. Нажал выключатель, и световая беготня на столе прекратилась. Слушаю. Лапара мельком посмотрел на Игната. Сожалею, что смог освободиться так поздно. Как чувствует себя Дайнис? Нормально, однако форма войдет не раньше, чем через сутки. Что с ним случилось? Вырвалось у меня. Лапара продолжал смотреть в угол кабинета, морща лоб. Игнат нехотя ответил за него. На Дайниса было совершено нападение и добавил, чтобы у меня больше не возникало вопросов с целью отнять передатчик. Я был ошеломлен так, что соображать начал не сразу. Кто нападающий, выяснили? Игнат знакомым жестом обхватил пальцами подбородок. Нападающий подошел сзади и провел прием коготь дракона. Передатчик исчез. Это мог быть Золи? Потому как все было сделано, можно судить, что нападающий занимался Тайбо по школе Скорпиона. Это мог быть и Золи. В таком случае он смел не по росту. «Не отвлекайся, что выяснили?» Вервенцев подтвердил, что получил заказ на разработку передатчиков. И не только их. Несколько дней назад он закончил монтаж и проверку многодиапазонного биоизлучателя. Излучатель таинственным образом исчез в тот же день из закрытого сейфа лаборатории. Кроме излучателя исчез и серийный усилитель эмоций. Это к сведению. Кто выдавал и подписывал задания на разработку? Выдавал Ларри Хемстер, Подписывал Мартин Гриффитс. Что? Вот именно, заместитель начальника и сам начальник американского филиала АИДА. Но ни один из них и в глаза не видел этого задания. Подписи на бланках заказа поддельные. Кто приходил с бланками? Первенцев не помнит. Думаю, Стрелок из Дракона послал их почтой по каналу особой срочности. Аристарх провел осторожный зондаж отдела подготовки дали разведки. Золи там никто не видел. И вообще никто не вел разговоров о моем возвращении. Но, что любопытно, память компьютера в которой были заложены данные о работе отдела безопасности в экспедиции «Погоня», оказалась стертой. Не вся, конечно, только та часть, которая касалась лично меня. К тому же патроны к «Дракону» исчезли из закрытой секции отдела комплектации, точно так же, как и биоизлучатель из лаборатории. Одна и та же рука. Мы проверили, все сейфы, из которых были произведены хищения одного и того же завода. Замки в них стоят на электронике. А Золи работал лет 8 назад именно на этом заводе. По специальности он чип-механик больших интегральных систем. Специалист по сейфам. Лапарах хмыкнул. «Интересно. Он мог и в компьютере похозяйничать, профессионал. Что еще?» Наши бравые физики, Лилов и Басилашвили, высчитали скорость и предполагаемые условия возникновения своей зоны поглощения энергии, то есть демона. Но делиться непроверенной информацией не хотят, боятся. Я пробовал провести локацию ближайших к Пскову районов с пятого спутника. Обнаружить ничего не удалось. Плохо. Что говорят сами ученые. Можно ли каким-нибудь техническим способом обнаружить демона? По-видимому, зона демона действительно поглощает все виды радиации. Обнаружить ее локаторами любых типов невозможно. «Может быть, помогут детекторы слабых взаимодействий?» Термин Лилова. По его словам, зона с такой концентрацией энергии, каковая предполагается у демона, должна порождать некоторые физические эффекты. Вроде рождения элементарных частиц. «Плохо», — повторил Лопара глухо. «Время идет, а мы топчемся в болоте предположений и догадок. Например, ответьте мне на вопрос, зачем стрелку понадобился многодиапазонный радиопередатчик? Люк в архив лаборатории он не открыл, но, выходит, передатчик еще нужен стрелку, если тот осмелился напасть на Дайниса и отобрать. Игнат молчал. Теперь этот специализированный биоизлучатель с усилителем эмоций. Он-то зачем? Лапара подождал и махнул рукой. Ладно, прибавьте вопросы к своему туману. У вас все? Стажер был на месте событий, укладывающихся по времени и загадочности в нашу схему. Следы демона оставил везде, и во всех местах очевидцы видели золи. Вероятно, он тогда ни от кого не скрывался. Потому что никто его не искал? Все, тогда продолжайте работу. Лапара был озабочен и недоволен, и не скрывал этого. Придется мне одному краснеть перед начальством за нашу оперативность. У меня вопрос. Игнат подумал: Есть ли новые данные по объекту Zero или по фирме DG? «Фирмой занимаюсь я. Объектом Zero тоже занимаются. Нового ничего. Если что, отыщется, тебе сообщат». Худой заместитель начальника отдела, видя, что все встают, негромко проговорил. «Одну минуту. Есть одно обстоятельство. Стажер говорит, что Золи видели везде, где произошли необъяснимые события. Так?» Игнат и Лапарра одинаково вопросительно посмотрели на Первицкого. — А что вы скажете о такой подробности? В момент снегопада в Сан-Антонио Золи видели в другом месте. — Чепуха, — спокойно сказал Лапарра. — В раздвоение личности я не верю. Кто-то из свидетелей ошибается. — Это не единственный случай, — покачал головой Первицкий. Игнат видел Золи и во время взрыва Сааремского лифта, и работники связи космоцентра в то же время имели с ним разговор в ПКП номер 23. Где-где? В посту контроля за пространством над Землей. Наступила тишина. Я посмотрел на Игната, но на его лице прочитал лишь заинтересованность. Впрочем, как я уже говорил, чтец с из меня плохой. На лице лапары я вообще прочитал желание поспать. Но едва ли это соответствовало истине. «Откуда тебе это известно?» Спросил, наконец, начальник отдела. «Совершенно случайно. Я ведь член комиссии СЭКОНа по экоэтике и вынужден изредка проверять, как выполняется устав различными организациями». И когда я проверял систему связи, мне вдруг пришла в голову мысль показать связистам фото Золи и предупредить их, что он фигурант розыска. Этого нам только не хватало. Проверьте самым тщательным образом, а потом посмотрим, куда это нас заведет. Мы ушли из кабинета и до двери своей резиденции шли молча. В голове у меня кипела лава фантазии. Я уже представлял, что Золи может делать себя копии. Не это ли секрет суперхомо? И поэтому он вездесуще неуловим. И тут меня посетила мысль, от которой я потерял до речи. Игнат с Эристархом вошли в комнату, включили видеопроектор и стали просматривать какие-то документы, изредка бросая краткие реплики. Наконец Игнат заметил мое отсутствие. «Ты где, Витольд? Нарушаешь режим секретности!» Я остановился в дверях и сказал чужим голосом. «Я знаю, зачем стрелку, а это наверняка был Золи, нужен многодиапазонный радиопередатчик». Игнат поднял брови. Аристарх с любопытством оглянулся. «Браво, стажер!» И зачем же? Чтобы управлять демоном. Они переглянулись, одновременно посмотрели на меня. Он или гений, или близок к помешательству, изрек Аристарх. Еще надобно доказать, что демон – изделие лаборатории. Да и как может быть управляема зона поглощения энергии? Игнат встал, подошел ко мне и с нежностью в голосе сказал, стукнув легонько кулаком в плечо, «Ух ты, варяг! Молодец, варяг!» А мне почему-то захотелось плакать, честное слово. То ли потому что я птенец и меня редко хвалили, то ли потому что похвала исходила от дорогого мне человека.